Глава 2. Четыре года спустя, сентябрьским вечером, совершая свой еженочный, долгий и утомительный путь пешком от верфи в Дерроу, до булочной Гленни, Фрэнсис Чисхолм принял великое решение. Он устало, побрел по усыпанному мукой коридору, отделяющему пекарню от магазина, миниатюрная фигурка, терявшаяся в грубых, не по росту рабочих брюках, Чмазое лицо под мужской кепкой, надетый задом наперед. Затем прошел через заднюю дверь, поставив пустое ведерко, в котором носил с собой завтрак, в раковину для мытья посуды. В его юных темных глазах горел затаенный огонь решимости. В кухне грязный, как всегда загроможденный посудой, стол был занят Мелкомом Гленни. Мелком уклюже очень бледный, 17-летний юноша, сидел, развалясь над учебником локо по составлению нотриальных актов. Облокотившись на стол, одной рукой он поглаживал свои сальные черные волосы, другой совершал опустошительные нападения на сладкое мясо, приготовленное для него матерью к его возвращению из колледжа Армстронга. Фрэнсис достал из печки свой ужин пирожок за два пенни и картошку, которые жарились там с самого полудня, и освободил себе кусочек места на столе. Дверь из кухни была до половины застеклена, и сквозь разорванную, светонепроницаемую бумагу мальчик видел миссис Гленни, обслуживавшую покупателя в лавке. Будущий хозяин дома глянул на него с раздражением и сказал осуждающе. — Неужели ты не можешь поменьше шуметь, когда я занимаюсь? — «Господи, что за грязные руки? Ты что, никогда не моешь их, когда садишься за стол?» Храня упорное молчание, лучшее средство защиты, Фрэнсис взял в огрубелые, обожженные доволдрии руки, нож и вилку. Дверь перегородки щелкнула и открылась. Эта миссис Глэнни с озабоченным видом вошла в кухню. «Ты еще не закончил, Мелком, голубчик?» Я испекла тебе чудную драчену из одних свежих яиц и молока. Она нисколько не повредит твоему желудку. — У меня весь день болел живот. — проворчал тот, глотнув воздухой, рыгнув и добавил с видом оскорбленной добродетели. — Вот, слышишь? — Это все от учения, сынок, все от учения. Она поспешила к плите. — Ну, драчона подкрепит тебя, ты попробуй только. но ну, для меня. Он позволил ей убрать пустую тарелку и поставить перед ним большое блюдо с новым яством. Пока Мелком лениво поглощал драчону, мать с нежностью наблюдала за ним, радуясь каждому проглоченному им куску. Миссис Гленни была одета в рваной корсеты, старомодную, зеющую дырами юбку. Она любовно наклонилась к сыну Ее злое лицо с длинным тонким носом и поджатыми губами осветилось беспредельной материнской нежностью. А затем она проговорила. — Я очень рада, что ты, сынок, рано вернулся. Ведь сегодня у отца проповедь. — Ой, нет! — Мелком откинулся назад, испуганный и обеспокоенный. — Где? В миссионерском обществе? — На улице, на лугу покачала головой миссис Гленни. «Ну, «Разве мы пойдем?» Она ответила со странным, полным горечи тщеславием. «Это единственное положение в обществе, которое нам дал отец Мелком. Пока он не потерпит неудачи в проповедовании, нам лучше принимать все как есть». «Может быть, тебе это нравится, мать?» — горячо запротестовал он. Мне чертовски неприятно стоять там и слушать, как мальчишки вопят Святой Дэн. Когда я был маленьким, это еще было терпимо, но теперь, когда я скоро стану стряпчим. Мелком внезапно замолчал, так как дверь открылась, его отец Дэниел Гленни тихо вошел в комнату. Святой Дэн подошел к столу, рассеянно отрезал себе кусок сыру, налил стакан молока и все еще стоя принялся за свою простую еду. Хотя он и сменил рабочую фуфайку, широкие брюки, рваные мягкие туфли на лоснившиеся черные панталоны, старую визитку, которая была ему тесна и коротка, целлуидную манишку и черный галстук, фигура его не стала от этого более значительной, а вид менее понуром. Манжеты, тоже целулоидные для экономии на стирке, потрескались, Ботинки требовали починки. Дэниел Гленни слегка сутулился. Его взгляд за очками в стальной оправе, обычно тревожный, часто восторженно отсутствующий, сейчас был задумчив и добр. Он жевал и со спокойным вниманием смотрел на Фрэнсиса. — Ты выглядишь усталым, внук. Ты обедал? Мальчик кивнул. Комната как будто стала светлее с тех пор, как булочник вошел в нее. Глаза деда были похожи на глаза его матери. Я вынул из печки пирожные с вишнями. Если хочешь, можешь взять одно. Они там на решетке плиты. При виде этой бессмысленной расточительности, миссис Гленни презрительно фыркнула а такое разбазаривание товара и сделала его банкротом, неудачником. Ну покорно склонила голову. — Когда ты хочешь идти? Если мы пойдем сейчас, я закрою магазин. Дэниел Гленни посмотрел на свои большие серебряные часы с желтой костяной цепочкой. — Да, мать, закрывай. Господня работа должна быть на первом месте. Да и покупателей сегодня больше не будет, — добавил он грустно пока миссис Глэн не опускала шторы в витрине с засиженными мухами-пирожными, он стоял, отрешившись от всего, обдумывая свою речь на сегодняшний вечер. Внезапно Дэниел встрепенулся. «Идем, Мелком, И, обернувшись к Фрэнсису, ласково сказал, «Будь умницей, внучок, не ложись поздно». Мелком, угрюмо-бормоча, что-то себе под нос, закрыл книгу, взял шляпу и вышел вслед за отцом пока миссис не натягивала черные лайковые перчатки, ее лицо приняло мученическое выражение, с каким она всегда ходила на проповеди мужа. — Не забудь вымыть посуду. Как жаль, что ты не идешь с нами, — улыбнулась она слащаво. Когда они ушли, он подавил желание лечь головой на стол. Принятое им недавно героическое решение зажигало Фрэнсиса — А мысль об Уилле Талахе вливала жизнь в его усталое тело. Мальчик нагромоздил гору грязной посуды в раковину и принялся мыть ее. Нахмурив брови и насупившись, он обдумывал свое положение. Словно больное растение, францис засыхал в душной атмосфере навязанных ему благодеяний с той самой минуты перед похоронами, когда Дэниел самозабвенно сказал Поли Беннон «Я возьму у мальчика Элизабет». Мы его единственные кровные родственники. Он должен ехать к нам. Правда, один только этот благородный порыв не смог бы вырвать его из родной почвы. Решила дело безобразная сцена, которую строила миссис Гленни. Прельстясь теми небольшими деньгами, что выплатили Фрэнсису по страховке отца и выручили от продажи мебели, и грозя прибегнуть к помощи закона, она сломила сопротивление Полли отказалась от намерения взять мальчика под свою опеку. После этого всякая связь с Беннонами была прервана так внезапно и резко, будто бы и Фрэнсис косвенно был в чем-то виноват. Полли, уязвленная, оскорбленная, всем своим видом словно говорила, «Я сделала все, что могла», несомненно, вычеркнула его из памяти. Мальчик болезненно переживал разрыв. Когда Фрэнсис приехал в дом булочника и жизнь еще привлекала его своей новизной, мальчика послали в школу в Дэрроу. На спине у него был новый ранец, его провожал Мелком, миссис Гленни чистила и причесывала его. Стоя у дверей магазина, она провожала школьников взглядом собственника. Увы, этот приступ филантропии скоро сошел на нет. А вот дедушка Дэниел Гленни показался ему святым. Это был мягкий, благородный человек, часто подвергавшийся насмешкам, ибо он заворачивал покупателям пироги в трактаты своего сочинения и каждую субботу по вечерам водил по городу свою ломовую лошадь, у которой на крестце красовался напечатанный крупными буквами плакат «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Дэниел витал в облаках, откуда ему приходилось периодически спускаться и, взмокнув от пота, изнемогая под бременем забот, встречаться со своими кредиторами. Он работал, не покладая рук. Можно сказать, что голова его покоилась в лоне Авраама, а ноги — в лохане с тестом. Где же ему было помнить все время о своем внуке? Когда дед вспоминал о Фрэнсисе, То, взяв его за руку, совал ему пакет крошек и вел на задний двор кормить воробьев. Все ухудшающиеся дела мужа пришлось уволить сначала ввозчика, потом продавщицу, затем закрыть одну за другой несколько печей, так что выпечка постепенно свелась к жалким пирогам, по два пени пирожным по фартингу, преисполнили миссис Гленни жалостью к себе. Для нее... Мелочной по натуре, неумелой, но жадной, присутствие внуков вскоре стало непереносимым кошмаром. Привлекательной суммы в 70 фунтов, полученных в придачу к нему, скоро пропала, и стало казаться, что расплата чересчур велика. Она давно уже отчаянно на всем экономила, и расходы на его одежду, пищу, учение стали для нее вечной Голгофой. Миссис Глэнни даже считала куски, которые он съел. Когда штаны мальчика износились, она переделала ему сохраненный на память о юности зеленый костюм Дэниела, такого невообразимого рисунка и цвета, что он вызывал насмешки всей улицы и превратил жизнь Фрэнсиса в пытку. Хотя плата за обучение Мелкому всегда вносилась в срок, миссис Глэнни обычно ухитрялась забывать о плате за внука, до тех пор, пока он не являлся к ней дрожащей, бледное от унижения, обозванный неплательщиком перед всем классом. Тогда она начинала ловить ртом воздух, симулировала сердечный приступ, хватаясь за свою увядшую грудь, и в конце концов отсчитывала ему шиллинги с таким видом, словно он пил ее кровь. Фрэнсис терпел все со стоической выносливостью, но постоянно чувствовал, что он один — Один. Это было ужасно для маленького мальчика. Обезумев от горя, он совершал долгие одинокие прогулки по безлесным окрестностям города в тщетных поисках ручья, где можно было бы половить форель. Франсис подолгу смотрел на уходящие корабли, с каким-то страстным желанием, зажимая рот шапкой, чтобы задушить крик отчаяния. Очутившись, как в ловушке между двумя враждебными друг другу религиями, он не знал уже, что и думать. Его ясный и жадный ум притупился, лицо стало угрюмым. Мальчик чувствовал себя счастливым только в те вечера, когда Мелком и миссис не уходили куда-нибудь, а он сидел в кухне у огня напротив Дэниела и смотрел на невысокого булочника, который в полном молчании переворачивал страницы своей Библии с видом невыразимой радости. Спокойная, но непреклонная решимость Дэниела не оказывать никакого давления на религиозные взгляды мальчика, да и как мог бы он это делать, проповедуя всеобщую терпимость, была дополнительным источником недовольства для миссис Гленни. Для такой так называемой христианки, как она, не сомневающаяся в своем спасении, Напоминание о безрассудстве дочери было проклятием, да и соседи судачили об этом. Кризис наступил через полтора года, когда Фрэнсис, проявив неблагодарность и бестактность, превзошел Мэлкома в конкурсном сочинении. Это было уже невозможно перенести. Недели бесконечного пиления сломили сопротивление булочника — К тому же он был на грани нового разорения. Было решено, что образование мальчика закончено. Улыбаясь ему впервые за много месяцев, миссис Гленни с притворной убежденностью внушала Фрэнсису, что теперь он уже маленький мужчина и может вносить свою лепту в дом, что ему нужно взяться за работу и познать величие труда. И он поступил на верфь Деру подручным заклепщика с платой в три с половиной шиллинга в неделю. Ему было 12 лет. К четверти восьмого мальчик покончил с посудой, быстро привел себя в порядок перед осколком зеркала и вышел на улицу. Еще не стемнело, но вечерняя прохлада заставила его закашляться и поднять воротник куртки. Он быстро зашагал по Хай-стрит, мимо извозчичьего двора и винных погребов. Вот, наконец, и аптека доктора на углу с ее пузатыми красными и зелеными бутылями и квадратной медной дощечкой доктор Сазерлен Талах, врач и хирург. Фрэнсис вошел. В аптеке было сумрачно, пахло алоэ, афитидой и лакречным корнем. Полки, заставленные темно-зелеными бутылками, занимали одну стену. В конце ее были три деревянные ступеньки, которые вели в маленькую приемную, где доктор Талах принимал своих пациентов. За длинным прилавком, заворачивая лекарства на мраморной, забрызганной красным сургучом доске, стоял старший сын доктора, крепкий, веснушечный мальчик лет 16 с большими руками, рыжеватыми волосами, доброй, приветливой улыбкой. Но сейчас, здоровый с Фрэнсисом, широко улыбнулся ему. Потом оба мальчика опустили глаза. Каждый избегал взгляда другого, потому что боялся заметить в нем нежность. «Я опоздал, Или. Фрэнсис упорно смотрел на край прилавка. «Я и сам опоздал. Мне ещё надо разнести эти лекарства по поручению отца». Теперь, когда Уилли начал изучать медицину в колледже Армстронга, доктор Таллах с шутливой торжественностью произвел его в свои помощники. Наступило молчание. Старший мальчик украдкой взглянул на друга. — Ну, ты решил что-нибудь? Фрэнсис все еще не поднимал глаз. Он раздумчиво кивнул, губы его были твердо сжаты. — Да. Ну и правильно, Фрэнсис! Некрасивое флегматичное лицо Уилли расплылось в одобрительной улыбке. Я бы не мог вытерпеть так долго. Да я и... да и я тоже не мог бы... пробормотал Фрэнсис. Если бы... ну... если бы не и дедушка, и ты. Его худое мальчишеское лицо, замкнутое и пасмурное... Залилось густым румянцем, когда он порывисто произнес последние слова. Покраснев от сочувствия, Уилли пробормотал. — Я нашел поезд для тебя. Есть прямой, выходящий из Олстида, каждую субботу в 6.35. — Тихо! Отец идет! И он резко оборвал разговор, бросив предостерегающий взгляд на Фрэнсиса. Дверь приемная отворилась, и доктор в твидовом пиджаке появился в дверях. Он провожал своего последнего пациента. Затем Таллах повернулся к мальчикам, резкий, колючий, смуглый. Из его густых волос и блестящих бакенбард, казалось, вылетали заряды, переполнявшие его энергией. У него была ужасная репутация самого заядлого во всем городе вольнодумца, открытого приверженца Роберта Ингерсола и профессора Дарвина. Это, впрочем, не мешало ему обладать обезоруживающим обаянием и быть в высшей степени знающим врачом. Доктор очень беспокоили ввалившиеся щеки Фрэнсиса, и поэтому он отпустил одну из своих ужасных шуточек Ну, мой мальчик, вот еще от одного пациента избавился. О, он еще не умер, нет, но скоро умрет. И такой милый человек, и после него останется большая семья. Улыбка мальчика вышла слишком натянутой и не понравилась доктору. Он вызывающе подмигнул светлым глазом, вспомнив свое собственное нелегкое отрочество. «Ну, выше нос, малыш, не унывай! Через сто лет тебе будет все равно!» Прежде чем Фрэнсис смог ответить, доктор Талах коротко засмеялся, сдвинул на затылок свою странную прямоугольную шляпу и стал натягивать перчатки. Уже по дороге к своей двуколке он крикнул. — Обязательно приведи его в 9 часов ужина Вилл. К ужину горячая синильная кислота. Часом позже, разнеся лекарство больным, оба мальчика направились к дому Таллахов, обветшалой Вилли, выходившей на луг. Они молчали. Их дружба не нуждалась в словах. Потом тихо заговорили о смелых планах на послезавтра. Настроение Фрэнсиса поднялось. Жизнь никогда не казалась ему уж очень враждебной в обществе Уилли Таллаха. Однако по странному капризу судьбы их дружба началась с драки. Однажды после школы, когда Уилли в компании своих одноклассников слонялся по Касл-стрит, ему на глаза попалась католическая церковь ничем не выделяющееся, кроме своего безобразия, здание около газового завода. «Пошли — Пошли! — закричал он. — У меня есть шестипенцевик. Давайте получим отпущение грехов. Потом, оглянувшись, Уилли увидел Фрэнсиса и густо покраснел от здорового мальчишского стыда. Эта глупая шутка вырвалась у него нечаянной и прошла бы незамеченной, Если бы не малко Гленни, который прицепился к ней, искусно, разжигая страсти, превратил ее в повод для драки. Подстрекаемые остальными Фрэнсис Уиллис схватились в кровавой, безжалобных криков, битве на лугу. Это был честный бой, и оба противника проявили немалую храбрость уже стемнело, и ни один не вышел победителем. Тем не менее, каждый ясно чувствовал, что с него довольно. Однако зрители с присущей юности жестокостью не соглашались на такое завершение ссоры. На следующий вечер после школы соперники снова оказались сведены вместе и, подзадориваемые язвительными шуточками об их трусости, вынуждены были колотеть друг друга по уже основательно избитым головам. Опять оба были окровавлены, вымотаны — но ни один упорно не хотел признать другого победителем. Итак, целую ужасную неделю их заставляли состязаться, как бойцовых петухов, на забаву не слишком-то благородных товарищей. Этот жестокий поединок, бессмысленный и бесконечный, превратился для обоих мальчиков в кошмар. Потом в субботу они неожиданно встретились лицом к лицу одни, Минута мучительной душевной борьбы, и земля разверзлась, небеса растворились, они повисли друг у друга на шее. — Я не хочу драться с тобой, ты нравишься мне, старина! — пробормотал Уилли. А Фрэнсис тер костяшками пальцев покрасневшие глаза и плакал в ответ. — Уилли, ты нравишься мне больше всех во всем Дэру! Они уже наполовину пересекли лук. Пустырь, покрытый темной от пыли травой, заброшенной эстрадой для оркестра в центре, ржавым железным писсуаром в дальнем конце и несколькими лавками, преимущественно без спинок, на которых играли бледные дети и курили, шумно обмениваясь мнениями бездельники. Вдруг Фрэнсис увидел, что они должны пройти мимо собрания, где выступал с проповедью его дедушка, и у него по коже пошли мурашки. В самом дальнем от писсуара, конце пустыря, была укреплена небольшая хоругвь с потускневшим позолоченным девизом на красном фоне «Мир на земле людям доброй воли». Напротив размещались портативные физгармония и складной стул, на котором восседала с видом жертвы миссис Гленни, а рядом с ней стоял угрюмый Мелком, сжимая в руках книгу гимнов. Между хоругвью и физгармонией на низком деревянном помосте возвышался святой Дэн, окруженный слушателями. Их было человек тридцать. Когда мальчики остановились около этого сборища, Дэниел закончил вступительную молитву и, откинув назад непокрытую голову, начал свою речь. Это была мольба, благородная и прекрасная выражавшая его заветные убеждения обнажавшая всю его бесхитростную душу. Учение святого Дэна основывалось на призыве к братству и любви к ближнему и к Богу. Люди должны помогать друг другу, нести на землю мир и добрую волю, если бы только он мог убедить в этом человечество. Он не вступал в спор с церковью, но мягко отстранял ее. Главное не форма, а сущность, смирение и любовь. Да, и терпимость. Ни к чему говорить об этих чувствах, надо жить ими. Фрэнсису и раньше приходилось слушать выступления своего дедушки, и он всегда испытывал порыв упрямого сочувствия к взглядам святого Дэна, которые сделали его посмешищем половины города. И сейчас сердце мальчика переполнилось пониманием и любовью, с страстным желанием избавить мир от жестокости и ненависти. Поглощенный проповедью он стоял и слушал, как вдруг заметил, что сбоку подходит Джо мойер бригадир заклепщиков. Джо сопровождала шайка, обычно околачивающаяся около винного погреба, вооруженная кирпичами, гнилыми фруктами и промасленным тряпьем, выброшенным из котельной. Мойр был гигант с привлекательной наружностью, но сквернослов и грубиян. Когда он напивался, то развлекался тем, что разгонял всякие благочестивые собрания, происходившие на улице, особенно он недолюбливал армию спасения. Сейчас он сжимал в кулаке капающее маслом тряпье и кричал. «Эй, Дэн, а ну-ка, спой с плешином!» Глаза Фрэнсиса расширились от возмущения и ужаса. Они хотят сорвать собрание. Ему представилась миссис Гленни, вытаскивающая расквасившиеся помидоры из мокрых, липких волос. Он вообразил Мелкома с залепленным жирной тряпкой противным лицом. Мальчик всем существом испытал дикую радость и ликование. Потом он увидел лицо Дэниела. Тот еще не подозревал об опасности. Он весь как бы светился, от него исходила какая-то необычайная сила. Его слова, рожденные в глубинах души, беспредельно искренние, были трепетны и взволнованы. Фрэнсис бросился вперед. Сам, не зная как и почему, он очутился около Мойра, схватил его за локоть и, задыхаясь, стал умолять. «Не надо, Джо, пожалуйста, не надо!» мы ведь друзья, Джо, не правда ли? А, э, черт! Мойр посмотрел вниз. Вдруг его пьяный, сердитый взгляд смягчился и стал дружелюбным. Господи помилуй, Фрэнсис! С трудом в его голове что-то прояснилось. Я и забыл, что это твой дед. Наступила тягостная тишина. Потом Моер приказал своим спутникам. «Пошли, ребята! Двинем на площадь и займемся аллилуйщиками!» Когда они удалились, захрипела ожившая физгармония. Никто, кроме Уилли Талаха, не знал, почему гроза не разразилась. Когда минутой позже они входили в дом, Уилли спросил пораженный, «Почему ты это сделал, Фрэнсис?» Тот ответил неуверенно, «Не знаю». В том, что он говорит, что-то есть. За эти четыре года я видел слишком много ненависти. Мой отец с матерью не утонули бы, если бы люди не ненавидели их. Он запутался и замолчал, будто стыдясь своих слов. Уилли молча привело в столовую. После сумеречной улицы она была полна света, шума и при всем своем беспорядке щедро расточала уют. Это была длинная высокая комната, оклеенная коричневыми обоями, загроможденная, поломанной красной плюшевой мебелью, разбитыми и склеенными вазами. Шнурок звонка был оборван, на каменной доске разбросаны пузырьки, ярлычки, коробочки от пилюль. На протертом, залитом чернилами аксминстерском ковре среди игрушек и книг копошились дети. Хотя было уже почти 9 часов, никто из сталахов еще не спал. Семь младших братьев и сестер Уилли, Джин, Том, Ричард, впрочем, перечислить всех не так-то легко даже, их собственный отец иногда признавал, что не может их всех запомнить, были заняты самыми разнообразными делами — чтением, письмом, рисованием, поглощением ужина, состоявшего из горячего хлеба с молоком. А их мать, Агнеса Таллах, Мечтательная пышная женщина с распущенными волосами, открытой грудью, взяла ребенка из колыбельки возле очага, сняла с него мокрую пеленку и стала безмятежно кормить глаза того младенца, тыкающегося носом в ее кремовую в цвета огня грудь. Она невозмутимо улыбнулась Фрэнсису. Ну, вот и вы, мальчики. Джин, дай им тарелки и ложки. Ричард, не приставай к Софи. Да, Джин, милая! Дай сухую пеленку для Сазерленда, сними его вон оттуда с веревки. И посмотри, кипит ли чайник для Тодди отцу. Какая чудесная погода. Правда, доктор Таллах говорит, что кругом очень много больных. Садись, Фрэнсис. Томас, разве отец не сказал тебе, чтобы ты не подходил близко к другим? Доктор вечно заносил домой какие-нибудь болезни. Один месяц корить другую ветрянку. Сейчас жертвой был шестилетний Томас. Коротко остриженный, пропахший карболкой, он весело сеял заразу стригущего лишая среди всего клана Таллахов. Втиснувшись на переполненный скрипучий диван около джин, которая в 14 лет была вылитой матерью, с такой же кремовой кожей и безмятежной улыбкой, Фрэнсис ел хлеб с молоком, приправленным корицей. Он все еще не пришел в себя после недавнего происшествия, В горле у него застрял большой ком, в голове была полная путаница. А этот дом был еще одним вопросом для его перегруженного разума. Почему эти люди были так добры, счастливы и удовлетворены? Воспитанные нечестивым рационалистом в отрицании или, скорее, полном игнорировании Бога, они были осуждены, адский огонь уже лизал их ноги. В четверть десятого послышался скрип колес двуколки по гравию. Широкими шагами вошел доктор Таллах. Со всех сторон раздались детские крики, и вокруг него сейчас же образовалась куча мала. Когда суматоха улеглась, доктор сердечно поцеловал жену и уселся на стул со стаканом Тодди в руке. На ногах у него уже были шлепанцы, на коленях сидел и таращил глазенки маленький Сазерленд, Поймав взгляд Фрэнсиса, доктор с дружеской усмешкой поднял стакан. «Ну, разве я не говорил тебе, что здесь кормят ядом? И выпивают во вовсю, а, Фрэнсис?» Видя отца в хорошем настроении, Уилли не утерпел и рассказал ему о происшествии на молитвенном собрании. Доктор, улыбаясь, похлопал Фрэнсиса по плечу. «Молодец, мой маленький католический Вольтер!» Я никогда не соглашусь с тем, что ты говоришь, но буду ценой жизни защищать твое право говорить это. Джин, перестань смотреть влюбленными глазами на бедного мальчика. Я думал, ты собираешься стать медицинской сестрой, а ты сделаешь меня дедушкой, когда мне еще не будет сорока. Ну, ладно. Он вдруг вздохнул и выпил за жену. Мы никогда не попадем на небо, жена, но, ну, по крайней мере, мы живем так, как нам нравится. Позднее, прощаясь у парадного, Уилли крепко стиснул руку Фрэнсиса. — Счастливо. Напиши, когда приедешь туда. На следующее утро в пять часов, когда было еще темно, на верфи загудел гудок. Его звук протяжно и печально разносился на доцепеневшем в тоске Дэрроу. Еще не совсем проснувшись, мальчик вскочил с постели, натянул грубые рабочие брюки и, спотыкаясь, спустился вниз — Холод темного утра резко ударил ему в лицо. Уже начинал бледнеть рассвет. Фрэнсис присоединился к молчаливым, дрожащим фигурам с опущенными и втянутыми в плечи головами. Люди направлялись к верфи. Прошли через помост с весами, мимо окошка контролера, в ворота. Мрачные призраки кораблей на стапелях, смутно виднеясь, поднимались вокруг Фрэнсиса. Около недостроенного корпуса нового броненосца собиралась бригада Джо Мойера. Джо его помощник-лудильщик, рабочие, два других, мальчика-подручных и Фрэнсис. Фрэнсис разжег древесный уголь, раздул мехи под горном. Молча, нехотя, словно во сне, бригада начала работать. Мойер поднял свой молот и по всей верфи стал нарастать и усиливаться звенящий стук молотков. Держа раскаленные добила на жаровне заклепки, мальчик вскарабкивался по лестнице и быстро втыкал их в отверстие в корпусе, где их, расплющивая, крепко забивали молотками. Это была тяжелая работа. У жаровни ребята обжигались до волдырей, на лестницах замерзали. Людям платили сдельно, нужно было подавать заклепки быстро, быстрее, чем могли это сделать мальчики. К тому же заклепки должны были быть достаточно раскалены, а если они были неподатливы, рабочие бросали их обратно в мальчиков. Вверх и вниз по лестнице, к огню и от огня. Обожженной, закоптелый, с воспаленными глазами, задыхаясь и обливаясь потом, Фрэнсис целый день обслуживал заклепчиков. После полудня работа пошла быстрее. Люди, казалось, отбросили всякую осторожность и не щадили себя, Нервы их были напряжены. Последний час прошел в каком-то головокружительном ошеломлении. Мальчик, напрягая слух, ждал гудка с работы. Наконец, наконец-то он прозвучал. Какое блаженное облегчение! Франсис остановился, облизывая потрескавшиеся губы, оглушенные наступившей тишиной. Когда он шел домой, весь в саже, потный, Сквозь гнетущую усталость пробивалась мысль — завтра, завтра. Глазам его вернулся лихорадочный блеск, он расправил плечи. Вечером мальчик достал из тайника в печке, которую не топили деревянный ящичек, вынул из него кучку серебра и медиков, как мучительно долго он копил их и сменял их на пол полсверена. Фрэнсис нащупал золотую монету в глубоком кармане штанов и крепко сжал ее. От обладания таким богатством его охватила дрожь восторга. Мальчик немедленно попросил у миссис Гленни иголку и нитку. Она сначала по привычке резко осадила его, но необычное поведение Фрэнсиса внушило ей подозрение, и миссис Глейни искоса бросила на него проницательный взгляд. «Подожди!» Там, в верхнем ящике, есть катушка около картонки с иголками. Можешь взять. Она проводила его глазами. В уединении своей жалкой комнаты с голыми стенами он свернул монету в клочок бумаги и крепко-накрепко зашил ее в подкладку своей куртки. Закончив дело, мальчик ощутил радость и уверенность в себе. Быстрее, чем обычно, Фрэнсис спустился, чтобы отдать нитки миссис Гленни. На следующий день, в субботу, верви закрывалась в 12 часов. Мысль, что он никогда больше не войдет в эти ворота, наполняла его таким ликованием, что за обедом он почти не мог есть. Фрэнсис чувствовал, что слишком и охвачен нетерпением, и это может вызвать какой-нибудь колкий вопрос миссис Гленни. Но, к его великому облегчению, она ничего не сказала. Как только закончился обед, Мальчик незаметно выскользнул из дому, быстро прошел Ист-стрит, а потом пустился со всех ног. Очутившись за городом, он перешел на быстрый шаг, сердце пело у него в груди. Подобные жалостные истории всегда до ужаса банальны. Бесконечно повторяющееся бегство из несчастливого детства. Но для Фрэнсиса это был путь к свободе. Только бы ему добраться до Манчестера. Там он найдет себе работу на ткацкой фабрике. Он был уверен в этом больше, чем уверен. За 4 часа мальчик прошел 15 миль до железнодорожного узла Олстит. Когда он подходил к станции, часы пробили 6. Усевшись под фонарем на пустынной, продуваемой ветром платформе, Фрэнсис открыл перочинный нож, вспорол шов на своей куртке, достал сложенную бумажку и вынул из нее блестящую монету. На платформе появился носильщик, несколько пассажиров, затем открылась билетная касса. Очередь подошла быстро, и вот он уже просит билет. «Девять шиллингов, шесть пенсов!» — сказал клерк, штампуя кусочек зеленого картона. Фрэнсис вздохнул облегченно. В конце концов он не ошибся в цене билета — Он просунул монету сквозь решетку. Кассир выжидательно молчал. — В чем дело? Я же сказал, 9 шиллингов, 6 пенсов. — Я дал вам полсеверена? — Да что ты! Ты дал мне полсеверена! Попробуй-ка еще раз, парень, и я засажу тебя в тюрьму! Клерк с возмущением швырнул монету обратно. Это были не полсеверена, а новенький, блестящий фартинг. В мучительном оцепенении мальчик смотрел, как подошел поезд, как в него погрузили багаж, как он, дав свисток. Ушел в ночь. Голова его разламывалась от путаницы мыслей. Тупо продираясь сквозь этот клубок, Франсис вдруг наткнулся на решение загадки. Шов, в который он вспорол, был зашит не его неуклюжими стежками, а другими, частыми и ровными. Мальчика словно озарило. Он знает, кто взял деньги. Миссис Гленни. В половине десятого за шахтерской деревней Сендерстон, в густом мокром тумане, сквозь который не пробивался даже свет фонарей, человек в двуколке чуть не наехал на одинокую фигурку, бредущую посреди дороги. Лишь один человек мог оказаться в таком месте в такую ночь. Доктор Таллах, сдерживая свою испуганную лошадь и, свесившись с козел, всматривался сквозь туман. Поток ругательств, в котором он разразился с полным знанием дела, вдруг иссяк. «Великий бог Гиппократ! Это ты! Влезай! Ну, живо, пока кобыла не вывернула мне руки из суставов!» Талах укутал своего пассажира пледом и отправился в путь, не задавая ему лишних вопросов. Он знал целительную силу молчания. Около половины одиннадцатого Фрэнсис пил горячий бульон у огня в столовой доктора. Сейчас, покинутая своими обитателями, комната была так неестественно тиха, что кошка мирно спала на коврике перед камином. Минуту спустя вошла миссис Сталлах. Волосы ее были заплетены в косы, на ночную рубашку надет застегнутый халат. Она встала рядом с мужем, вглядываясь в смертельно усталого мальчика, который погрузился в странную апатию и, казалось, не замечал ни их присутствия, ни их тихого разговора. Доктор подошел к нему, вынул стетоскоп и по своему обыкновению сказал с комическими ужимками. «Даю голову на отсечение, что этот твой кашель — одно притворство». Фрэнсис попытался улыбнуться, но не смог. Однако послушно расстегнул рубашку и позволил доктору выстукать и выслушать его лёгкие. Когда Таллах выпрямился, его мрачное лицо приняло странное выражение. Весь его неистощимый запас юмора непостижимым образом улетучился. Он бросил быстрый взгляд на жену, закусил губу и внезапно дал кошке пинка. — А будь оно все проклято! — закричал он. Мы изнуряем наших детей на постройках военных кораблей. Мы эксплуатируем их в шахтах и на ткацких фабриках. Мы — христианская страна. Нет уж, я горжусь тем, что я безбожник». Он резко, почти свирепо повернулся к мальчику. «Слушай, Фрэнсис, кто эти люди, которых ты знал в тайн Касле? Как, Беннон, да? Юнион-Таверна? Теперь ступай домой». И сейчас же в постель, если не хочешь подцепить пневмонию. Мальчик пошел домой. Всякое сопротивление в нем было раздавлено. Всю следующую неделю миссис Гленни ходила с лицом мученицы, а Мелком носил новый клетчатый жилет ценой в пол суверена. Для Фрэнсиса это была ужасная неделя. Левый бок у него болел, особенно при кашле. Ему приходилось через силу тащиться на работу. Он смутно догадывался, что дед ведет бой за него. Но Дэниел потерпел полное поражение. Маленькому пекарю не оставалось ничего другого, как смиренно подсовывать ему пирожные с вишнями, которых мальчик не мог есть. Больше Дэниел ничего не мог сделать. Когда снова настала суббота, у Фрэнсиса не было сил выйти на улицу. Он лежал наверху в своей комнате с безнадежной апатией, глядя в окно. Вдруг он вскочил. Еще не верил, но сердце его уже громко стучало. Внизу на улице, медленно приближаясь, словно барка в чужих опасных водах, плыла шляпа. Шляпа, которую нельзя забыть, единственная, которую не спутаешь ни с какой другой. «Да, да!» И зонтик с золотой ручкой, туго свернутый, и короткий котиковый жакет с плетеными пуговицами. Он слабо вскрикнул бледными губами. «Тетя Полли!» а Внизу скрипнула дверь. Фрэнсиса знабило, но он поднялся на ноги, прокрался вниз и, стараясь удержать равновесие, спрятался позади застекленной до половины двери. Полли стояла посреди комнаты, очень прямая, с поджатыми губами, и обводила взглядом лавку с таким видом, будто ее очень забавлял этот осмотр. Миссис Гленни привстала ей навстречу. Мелком развалился на прилавке, полуоткрыв рот, и изумленно переводил глаза с одной на другую. Наконец, взгляд тети Поля остановился где-то над головой булочницы. «Миссис Гленни, если я не ошибаюсь?» Миссис Гленни выглядела весьма неприглядно, в грязном утреннем капоте, Ворот блузки расстегнут, на талии повисла развязавшаяся тесемка. «Что вам угодно?» Тетя Полли подняла брови. «Я приехала повидать Фрэнсиса Чизхолма». «Его нет дома». «В самом деле? Ну что же, я подожду его». Тетя Полли устроилась на стуле около прилавка, словно приготовилась ждать хоть целый день. Наступило молчание. Лицо миссис Гленни пошло грязно-красными пятнами. Она в полголоса сказала сыну. «Мелком, сходи в пекарню и приведи отца». Тот отрывисто ответил. «Он пять минут назад ушел в миссионерское общество и не вернется до чая». Полли отвела взгляд от потолка и начала с критическим видом рассматривать Мелкома. Она слегка улыбнулась, когда он покраснел — и удовлетворенная стала смотреть в другую сторону. Булочница проявила первые признаки замешательства, она сердито вспыхнула. «Мы здесь люди занятые, не можем сидеть тут с вами целый день. Я вам сказала, что мальчика нет дома. Очень возможно, что он вернется поздно, он завел себе такую компанию. Фрэнсис просто замучил меня своими поздними отлучками и дурными привычками. Правда, Мелком? Мелком угрюмо кивнул. «Вот видите, — стремительно продолжала миссис Гленни, — если бы я вам все рассказала, вы были бы поражены. Но это не важно, мы христиане, мы заботимся о нем. Даю вам слово, что он совершенно здоров и счастлив. «Очень рада слышать это», — сказала тетя Полли чопорно, вежливо прикрывая зевок перчаткой, — «потому что я приехала забрать его». — Что? — ошеломленная миссис Глэнни теребила ворот блузки то краснее, то бледнее. — У меня имеется врачебная справка, — провозгласила тетя Полли грозно с убийственным выражением, — что мальчик изнурен, переутомлен и что ему угрожает плеврит. — Это ложь! — Полли вытянула из муфты письмо и многозначительно похлопала по нему ручкой зонтика. «Вы умеете читать по-английски?» «Это ложь, отвратительная ложь! Он такой же откормленный и упитанный, как мой собственный сын!» Но тут произошла заминка. Фрэнсис, прижавшийся к двери и следивший за происходящим в томительном ожидании, оперся слишком тяжело на шатку и щеколду. Дверь открылась, и он вылетел на середину комнаты. Выцарилось молчание. Сверхъестественное спокойствие тети Полли усугубилось. «Подойди ко мне, мальчик, и перестань дрожать. Ты хочешь остаться здесь?» «Нет, не хочу». Полли посмотрела на потолок. «Тогда иди и уложи свои вещи». «Мне нечего укладывать». Полли медленно встала, натягивая перчатки. «Тогда нас ничто не задерживает». Миссис Гленни, побелев от ярости, шагнула вперед. — Вы не смеете так поступать со мной! Я подам в суд! — Валяйте, моя милая! Полли многозначительно убрала письмо в муфту. Может быть, тогда мы узнаем, сколько из тех денег, что получили за мебель бедный Элизабет, вы потратили на ее сына и сколько на вашего. Снова наступило убийственное молчание. Жена булочника стояла бледная, злобная, потерпевшая поражение, прижимая руки к груди. — Да пусть он уходит, мать! — прохныкал Мелком. — Хорошо, что избавимся от него. Тетя Полли, покачивая зонтиком, осмотрела его с головы до пят. — Молодой человек, вы дурак! — А вы, моя милая, — сказала она, поглядев поверх головы булочницы, — ничуть не умнее. Взяв Фрэнсиса за плечо, она с триумфом вывела его без шапки из магазина. Так они проследовали до станции. Ее рука, затянутая в перчатку, так крепко вцепилась в его рукав, будто он был каким-то редкостным созданием, которое она поймала и которое могло в любой момент ускользнуть от нее. Около станции она, не произнося ни слова, купила ему пакет сухого печенья с тмином, от кашлей и совершенно новую шляпу-котелок. В поезде тетя Полли сидела напротив него, безмятежная, неповторимая, выпрямившаяся, и смотрела, как он мочил печенье слезами благодарности, почти скрытой своей шляпой, которая сползала ему на самые уши. Полузакрыв глаза, она заметила. «Я всегда знала, что эта тварь не леди. Это у нее на роже написано. Ты совершил ужасную ошибку, дорогой мой Фрэнсис, позволив ей так подчинить себя. Теперь первым делом тебя нужно подстричь.